Глава 1. На первую вечеринку, куда Лавиния берёт с собой Луизу, она заставляет её надеть своё платье. "Я нашла его на улице", рассказывает Лавиния. "Оно из 20-х годов прошлого века. Может и так. Кто-то его просто выбросил?" "Вот ты веришь?" Луиза не верит. "Наверное, решили, что это старая рухлядь". Она надувает губы. красит их помадой. И именно в этом проблема большинства людей. Никто не понимает, что значит вещи. Лавиния поправляет Луизе воротник, надевает ей на платье пояс. В любом случае, как только я его увидела, господи, мне захотелось, ну, просто захотелось преклонить колено, понимаешь? Поцеловать землю. А католики целуют землю. Или только моряки? Так вот... Мне захотелось приложиться губами к тротуару, прямо на чью-то размазанную жвачку и сказать что-то типа: "Благодарю тебя, Господи, за то, что мир сегодня обрёл хоть какой-то смысл". Лавиния подрет Луизи щёки, потом накладывает румяна и говорит без умолку, типа: "Как же это всё, блин, здорово, да? Типа, чья-то бабушка или кто-то ещё умирает в каком-то неизвестном осудничке в East Village". где за 20 лет никто даже носа не показывал, а потом все её старые шмотки выкидывают на улицу. И вот, на закате я такая иду по Восточной 9-й улице и нахожу платье. Меня и эту старуху, с которой я никогда не встречалась, разделяют 90 лет, но у нас обеих есть два дивных романтических вечера, когда мы были в одном и том же платье. Ой, Луиз, ты разве не чувствуешь, как оно пахнет? Лавиня тычет в лицо Луизе кружевами. В таком платье, продолжает Лавиня, можно и влюбиться. Луиза делает вдох. И ты знаешь, что я сделала? Лавиня рисует Луизе мушку карандашом для бровей. Я разделась до нижнего белья. Нет, вру, я и лифчик сняла. Разделась до гола. Натянула платье, а своё бросила на улице, и вот в этом платье шла пешком целых полночи до самого верхнего из Сайда. Лавиния застёгивает Луизы пуговицы. Теперь Лавиния смеётся. Пообщаешься со мной подольше, говорит она. И я тебе обещаю, с тобой станут происходить всякие вещи, как они со мной случаются. Лавиния делает Луизе причёску. Сперва хочет причесать её как себя, с беспорядочно и сильно взбитыми локонами, но волосы у Луизы слишком гладкие и прямые, так что Лавиния забирает их в плотный аккуратный пучок. Лавиния обнимает ладонями щёки Луизы, целует её в лоб и речит: "Господи", выдыхает Лавиния, да ты красавица, прямо не могу, хочется тебя убить. Давай сфоткаемся. Она достаёт телефон, переводит его в режим зеркала. "Давай встанем на фоне павлиньих перьев", предлагает Лавинья. Луиза становится. "Позируй". Луиза не знает, как это делается. "Ой, да ладно тебе". Лавинья машет телефоном. "Все знают, как надо позировать. Ну, вот так. Чуть-чуть выгни спину вперёд, голову наклонить, сделай вид, что ты звезда немого кино. Вот так". Так. Нет, нет, подбородок вниз. Вот. Лавиния чуть сдвигает подбородок Луизы. Фотографирует их обеих. Последняя фотка лучше всех, заявляет Лавиния. Мы классно выглядим. Отправляю фотку в пост. Она поворачивает телефон к Луизе. Тебе какой фильтр нравится? Луиза не узнаёт себя. У неё гладко причёсанные волосы, тёмные губы. Высокие выступающие скулы. Она в свободном платье, у нее кошачьи глаза с накладными ресницами. И выглядит Луиза так, словно из другого века. Похоже, что она даже не совсем реальна. «Давай возьмем Мейфер. Он придает скулам блеск. Господи, ты только посмотри, ты только посмотри. Ты же красавица!» Лавиния ставит под фоткой надпись «Луиза». Схоже в презрении. Луиза думает, что это очень остроумно. Луиза думает, я сама не своя. И слава богу, считает Луиза, слава богу. Они берут такси до Челси. Лавина расплачивается. На дворе вечер 31 декабря. Луиза знакома с Лавиней 10 дней. Это лучшие 10 дней в её жизни. Дни у Луизы протекают Совсем не так. Дни у Луизы тянутся вот так. Она просыпается и сразу об этом жалеет. Варианты. Луиза не выспалась. Она работает бариста в кофейне, которая вечером превращается в винный погребок, а также пишет заметки для сайта электронной коммерции под названием Глазам торгующего сумочками подделками под известные бренды. Она ещё подрабатывает репетитором по выборочным тестам для поступления в колледжи. Она ставит будильник по крайней мере за 3 часа до того времени, когда ей нужно где-то быть, потому что живёт в самой гуще района Сансет Парк, в 20 минутах ходьбы от линии метро R, всё в той же зданной в поднаём квартирке, кишащей тараканами, и поезда в метро ломаются через раз. Когда Луизи раз в пару месяцев звонят родители, они непременно спрашивают её, почему она упорно отказывается вернуться обратно в Нью-Гемпшир, где тот милейший Вирджил Брайс работает менеджером в местном книжном магазине и всё время спрашивает её новый номер телефона. Луиза непременно вешает трубку. Она встаёт на весы. Луиза весит 45 кг 800 г. В критические дни она очень тщательно накладывает макияж, подводит брови, проверяет корни волос, проверяет баланс карточки 64 доллара 33 цента. Закрашивает тональным кремом выделяющиеся участки кожи, смотрится в зеркало. Сегодня, произносит она вслух, когда-то один психоаналитик сказал ей, что подобные вещи всегда лучше проговаривать вслух. Первый день моей оставшейся жизни заставляет себя улыбнуться, это психоаналитик ей тоже рекомендовал. 20 минут Луиза идёт пешком до метро, не обращая внимания на уличного приставало, каждый утро спрашивающего, как пахнет её киска, хотя он, наверное, единственный человек в мире, которого она регулярно видит. Пока едет до Манхэттена, Она рассматривает своё отражение в тёмном вагонном окне. В те времена, когда Луиза была уверена, что станет великой писательницей и оставит значимый след в истории, она брала с собой блокнот и писала в поезде рассказы. Но теперь она слишком устаёт и, скорее всего, никогда не станет писательницей. Так что она читает в телефоне зубодробительные статейки с ресурса Мужи ненавистничество. Она иногда наблюдает за людьми. Луиза любит наблюдать за людьми. Это её успокаивает. Когда много времени сосредотачиваешься на неприятностях других людей, меньше переживаешь по поводу собственных проблем. Луиза отправляется работать баристой или в Глазам, или же даёт урок по отборочным тестам. Больше всего ей нравятся уроки. Когда она говорит с тщательно поставленным восточным произношением, собирает в пучок очень аккуратно покрашенные белокурые волосы и тонко намекает на то, что училась в Деваншире, штат Нью-Гэмпшир. Луиза получает 80 долларов в час плюс удовольствие от того, что кого-то обдурила. Вот если бы Луизы и вправду обучалась в Деванширской академии, подготовительной школе-интернате, а не просто в муниципальной средней школе. Она бы получала в час 250 долларов. Но родители, способные платить подобные деньги, всегда очень тщательно проверяют резюме репетиторов. Луиза заканчивает работу. Она смотрится в зеркальце в телефоне, причем несколько раз, чтобы убедиться, что она еще жива. Заходит на сайт «Знакомств», хотя очень редко отвечает тем, кто ей подходит. Был один парень, который в сети казался настоящим феминистом, но выяснилось, что он практикует ни к чему не обязывающие случайные связи. А у другого частенько случались заскоки, которые почти всегда казались ей граничащими с оскорблениями. А вот один попался по-настоящему классный, но он 2 месяца писал в её профиле от её имени. Иногда Луиза подумывает не начать ли встречаться с кем-то новым, но это кажется ещё одним способом, чтобы потенциально облажаться. Иногда, если Луизи за неделю заплатят наличными, она отправляется в шикарный бар в гостиницах Клинтон или Ривингтон или же куда-нибудь в Верхний Ист-Сайд. Она заказывает лучший напиток, который может себе позволить. Луиза вообще-то совсем не может позволить себе выпивать, но даже она иногда заслуживает милых развлечений. Она очень-очень медленно его потягивает. Если она не поужинает, Луиза почти никогда не ужинает. То захмелеет сильнее, что приятно, поскольку когда Луиза выпившая, она забывает непреложный факт, что однажды испортит всё и вся, если ещё этого не сделала. Может от того, что она почти сразу же лишается работы, её ото всюду выгоняют, или же она оттолстеет на 8 кг, потому что слишком устаёт, чтобы делать зарядку, и потом даже уличные приставала не захочет её трахнуть. Или же от того, что она заработает рак горла от бесчисленного количества раз, когда заставляет себя выплёвывать съеденное. Или потому, что она подхватит более редкую и экзотическую форму рака так как постоянно красит волосы в ванной без вентиляции. Или же она облажается, разблокировав Вирджила Брайса в социальных сетях. Или заведет отношения, в которых человек, кажущийся хорошим на сайте знакомств, захочет спасти ее. Или задушить. Она станет делать все, что он ей скажет, потому что другой способ облажаться — это умереть в одиночестве. Она ждет, что... пока протрезвеет. Другой вернейший способ поблажатьса стать одинокой и пьяной женщиной вечером в Нью-Йорке, а потом едет на метро домой. И хотя Луизу больше уже не пишут в блокноте, если она ещё достаточно под шафе, чтобы ощущать, что конец света случится не вдруг, она говорит себе, что завтра, когда её чуточку отпустит усталость, она всё-таки напишет рассказ. Говорят, что если к тридцати годам ты в Нью-Йорке ничего не достиг, то так ничего и не достигнешь. Луизи 29. Лавини 23. Знакомятся они вот как. Сестре Лавинии Корделии 16 лет. Она учится в Нью-Гемшире в подготовительной школе-интернате. Не в Дивенширской академии, а в одном из конкурирующих заведений. приехала домой на рождественские каникулы. Их родители живут в Париже. Лавинь обнаружила одну из рекламных листовок Луизы. Нужен репетитор по отборочным тестам. Есть такой. В книжном магазине на углу 93-й улицы и Мэдисон Авеню, который устраивает рождественскую вечеринку с бесплатным шампанским, куда Луиза три года стремится попасть, хотя далеко живёт, чтобы просто выпить за бесплатно. посмотреть на богатые и счастливые семьи и самой почувствовать себя богатой и счастливой. «Боюсь, что я ничегошеньки не знаю», — говорит Лавиния по телефону. «Но Корди просто умница, и я уверена, что испорчу ее, если только мне кто-то не помешает». «Ну, вы понимаете, о чем я? Благотворное влияние». «В любом случае она пробудет здесь еще неделю, прежде чем отправиться на Рождество в Париж». Мы уже просмотрели все диски с фильмами Ингмара Бергмана, что нашлись в доме, и сейчас меня просто распирают идей, как уберечь ее от воздействия улицы. Я смогу вам заплатить? Вы мне скажите, сколько люди платят за подобные вещи?» «Сто пятьдесят в час», — отвечает Луиза. «Годится. Приступлю сегодня вечером», — говорит Луиза. Лавиния живет в занимающей целый этаж квартире в особняке на 78-й улице между Парковенью и Лексингтон-авеню. Добравшись до крыльца со ступенями, Луиза слышит, как из раскрытого окна ревет какая-то опера. Лавиния фальшиво подпевает. И именно так Луиза догадывается, что Лавиния обитает на втором этаже, даже не глядя в надписи рядом со звонками. Во всех оконных ящичках у лавини цветы, и все завядшие. Лавина открывает дверь, облачённая в чёрное платье без рукавов, целиком шитое из перьев. У неё длинные до пояса волосы, растрёпанные, жёсткие, она несколько дней их не расчёсывала, но они такого белокурого оттенка, которого Луиза долго добивалась, экспериментируя с красками для волос из ближайшей аптеки. Вот только это её естественный цвет. Она не высокая, но худая. Луиза пытается вычислить, насколько именно худая, но мешают перья. И она впивается в Луизу таким пронзительным взглядом, что та машинально отступает назад, чуть не налетев на вазу с завядшими лилиями. Лавинь этого не замечает. Слава богу, вы приехали, произносит она. Корделия сидит в столовой. Волосы у неё заплетены в толстую косу с лентами и шпильками. Она не отрывает глаз от книги. Все стены увешаны старинными ручными веерами. Ещё на стене висит вышитый золотом восточный халат. На пудреный парик красуется на голове манекена с нарисованными губной помадой чертами лица. По всюду комнату украшают раскрашенные карты Таро: Верховная жрица, крепость, глупец. в ржавых рамках в стиле ар-нуво. Стены выкрашены в благородный ярко-синий цвет, кроме лепных украшений, которые Лавиния сделала золотыми. Лавиния целует Луизу в обе щёки. "Убедитесь, что в 10 вечера она ляжет спать", говорит она и уходит. Вот так она поступает. Кордели наконец отрывает глаза от книги. «Вообще-то она не такая уж и рассеянная», — продолжает она. «Таково ее чувство юмора. Она думает, что это забавно — поддразнивать меня. И вас». Луиза ничего не отвечает. «Извините», — говорит Карделия, — «я уже начала заниматься». При улыбке уголки губ у нее изгибаются. Она заваривает Луизе чай. «Можете выпить с шоколадом и ванилью, или же с фундуком, корицей, грушей, кардамоном». предлагает она. Нормального чая у Винни нет. Она подает его в замысловато-расписанном заварочном чайнике. «Он из Узбекистана», — объясняет Карделия. Луиза не уверена, шутка это или нет. Она ставит на стол под нос. Карделия забывает чайную ложку, хотя в сахарнице ложка есть, но после второй чашки Луиза понимает, что если она помешает чай, то намочить ложку и испортит сахар. Если она оставит ложку сухой, сахар осядет на дно чашки. Луиза потягивает чай без сахара. Она на секунду задумывается, не попросить ли ещё ложечку, но нервничает при одной мысли об этом, поэтому вообще ничего не говорит. Они выполняют тесты по семантике. Какая разница между словами тусклый, лаконичный и скорбный? по математике, все виды египетских треугольников и плоскостные фигуры различных начертаний. Карделия вечно отвечает на все вопросы. Я собираюсь в Ельский университет, говорит она так, словно это уже решено. А потом в университет при римском пантификате для получения степени по теологии я намереваюсь стать монахиней. Затем Извините. За что? Я вас подначиваю. Не надо этого делать. Хочу сказать, я действительно хочу стать монахиней. Но даже и так ничего страшного, отвечает Луиза. Она выпивает ещё чашку несладкого чая с фундуком, корицей, грушей и кардамоном. Я чувствую себя виноватой, продолжает Корделия, в том, что держу вас здесь. Вообще-то репетитор мне не нужен. «Не огорчайтесь. Я в том смысле, что вы прекрасно знаете свое дело. Извините, просто я все это уже знаю». Она пожимает плечами. «Может, Винни и вправду очень хочет, чтобы вы были моей сиделкой, только к десяти она не вернется?» «Ничего страшного», — отвечает Луиза. «Полагаю, ты сама знаешь, когда тебе ложиться спать». «Дело не в этом». Корделия снова улыбается своей странной полуулыбкой. «Винни же за все платит». Корделия с Луизой молча сидят на диване до 6:00 утра. Корделия надевает домашний халат, покрытый кошачьей шерстью, кошки нигде не наблюдается, и читает изданную в бумажной обложке книгу Джона Генри Ньюмена "Апология своей жизни". Луиза углубляется в завлекательные статьи с портала "Мужи ненавистничество" у себя в телефоне. Она очень устала. но хочет получить четыреста пятьдесят долларов куда сильнее, чем хочет спать. Лавиния возвращается домой на рассвете, укутанная в перья. «Ужасно! Просто ужасно извиняюсь!» — восклицает она. На пороге она спотыкается. «Разумеется, я плачу часы, каждый час до единого». Она защемляет юбку дверью, юбка трещит. «Господи!» — перья рассекают воздух, падая на пол. Всех милых птеньчиков, причитает Лавиния. Она становится на четвереньки. Как? Всех моих милых птеньчиков в их на сетку? Я воды принесу, говорит Кордели. Это дурной знак. Лавиния падает уже, смеясь, зажав в руке чёрное перо. Он означает смерть. Луиза вытаскивает из-под двери разлетевшееся перье. Нет, не надо, пусть лежат. Лавиния хватает Луизу за запястье. и втаскивает внутрь. Оно погибло благородной смертью. Лавиня икает. Это платье, оно упало в битве. Волосы ее расстилаются по полу до самого дорожного кофра, который она превратила в журнальный столик. И в какой битве? Ой, как вас зовут, простите? Луиза? Луиза? Лавиня снова дергает ее за руку, но уже весело. Как Лу Соломе. Луиза не знает, кто это. «Луиза! У меня была прекрасная, прекраснейшая ночь на свете! Просто дивная ночь!» «Понимаете?» — Луиза вежливо улыбается. «Не понимаете?» — Луиза мнется. «Я снова во все верю, Луиза!» Лавиния закрывает глаза. «В Бога и в славу!» «В любовь и в пыль со звезд!» «Господи, я обожаю этот город!» Корделия ставит на дорожный кофр стакан воды. «Луиза!» Но Лавиния пробирается к дивану. Она полна блаженства и потемнела от блеска, и посветлела от иного сияния. А Луиза не знает, что сделать или сказать, чтобы понравиться Лавинии, но она научилась наблюдать за людьми и знает, что им нужно. Поэтому, как всегда, она находит нужное начало.